Глава 9. Мужчины под подозрением Хедли молчал. Несколько мгновений он вел себя так, словно вообще ничего не услышал. Однако он избегал взгляда доктора Фэлла, всматриваясь по очереди в лица, ничего не выражающие или заинтересованные. Теперь здесь собрались все действующие лица, кроме одного. Этот весьма сообразительный персонаж, о чем суперинтенданту было известно, находился в пределах слышимости его голоса. «Им мы займемся позже», — заметил Хэдли. «Хотя благодарю за сведения. А в данный момент браслет у вас? Прекрасно. Мисс Форбс, узнаете ли вы вещь, принадлежавшую миссис Кент?» Кент не сводил из Франсин глаз с того момента, как она вошла в комнату, размышляя обо всем, что наговорил Гей, и о природе той Катавасии, в которую все они угодили. Выражение лица Франсин, когда она взглянула на браслет, озадачило его. Такого выражения он никогда раньше не видел. Да. Она надевала браслет вчера вечером. Кто-нибудь еще может его опознать? Миссис Рипер. «Мистер Риппер?» «Я уверена, что никогда раньше его не видела», — заявила Мелитта. «И я тоже», — подхватил Дэн, разворачиваясь по кругу, словно демонстрируя всем удивление. «Как странно. Я бы обратил внимание на подобную вещицу с надписью и всем прочим. Вы не допускаете, что она купила его после нашего приезда сюда». Хэдли коротко глянул на доктора Фэлла, который никак не отозвался. «Но это вещь не из тех, что можно купить в Дорсете или даже в Лондоне, если верить словам доктора. И все же. Она надевала браслет в театр накануне вечером?» «Да, надевала», — холодно подтвердила Францину, извленная тем, что ее правдивость может оказаться под сомнением. Возможно, другие не заметили, потому что она вчера весь вечер была в мехах. Но я видела браслет до театра». «Я... мы не сомневаемся в ваших словах, мисс Форбс», произнес Хедли весьма заинтересованным тоном, словно подталкивая ее к дальнейшим признаниям. «Когда именно вы видели браслет?» «До того, как мы отправились в театр, перед тем, как все пошли на ужин». Я вчера вечером зашла к ней в номер спросить, собирается ли она переодеваться к театру. «В котором часу?» «Около семи. Прошу вас, продолжайте». Она сказала, что слишком устала и у нее слишком скверно на душе, чтобы наряжаться. Она сказала, что вообще не поехала бы в театр, но ведь нужно держаться вместе. Она сказала, что отказаться было бы неприлично. Франсину молкла. Удлиненные темно-карие глаза, придававшие живости иначе слишком бледному лицу, сверкнули на Хэдли, словно отвечая какой-то тайной мысли. Она сказала «Минутку». Она говорила «Нужно держаться вместе». «Вы хотите сказать, она была встревожена или напугана?» «Нет, я так не думаю. Чтобы ее напугать, надо было очень постараться». Снова повисла пауза. Атмосфера в комнате была настолько прохладная, что Кент призадумался. Когда я вошла, ее дорожный сундук был раскрыт, но не разобран. Она сказала, что разложит вещи уже после театра. Она стояла перед туалетным столиком, выставив запястье, и любовалась браслетом. Я выразила свое восхищение и спросила, новый ли он. Она ответила «да». И еще она сказала «Если со мной случится что-нибудь непредсказуемое, возьми его себе». Хедли быстро поднял глаза. «Она была вашей близкой подругой?» «Нет, я даже не уверена, что нравилось ей. Но, как мне кажется, она мне доверяла». От Франсин было странно слышать такое. И Дэн, и Мелита похоже, подумали именно так потому что в комнате послышалось какое-то шевеление и бормотание. «Что-нибудь еще, мисс Форбс?» Ну, она очень пристально на меня поглядела, как мне показалось, и спросила, видела ли я когда-нибудь что-нибудь похожее на этот браслет. Я сказала, что никогда, и посмотрела на него внимательнее. Я спросила, имеет ли смысл надпись, то есть некий особый смысл для нее. Она ответила, только если сумеешь прочесть. «В этом весь секрет». И Хедли снова бросил взгляд на доктора Фэлла, который казался заинтригованным и насмешливым. «Только если сумеешь прочесть в этом весь секрет». «Погодите-ка», — пробормотал суперинтендант, «вы хотите сказать, латинская надпись является или же содержит в себе некую криптограмму, какую-то разновидность шифра?» «О боже». «Мало нам было...» «Осторожнее, Хэдли!» предостерег доктор Фелла. «Я сильно в этом сомневаюсь. Что-нибудь еще, мисс Форбс?» «Нет, это все. Я не знаю, что она имела в виду. Я уж точно никогда не считала ее способной на какие-то уловки. Так что я вернулась к себе в номер, а потом она уже не затрагивала эту тему. Могу я забрать его сразу?» Забрать что? Браслет? Она обещала. Это было настолько на нее не похоже, что даже голос прозвучал как-то фальшиво. Франсин тут же исправилась и плавато кашлинов и попыталась вернуть себе прежний бесстрастный вид. Хедли с дежурной улыбкой закрыл свой блокнот и откинулся на стуле, демонстрируя, что запас его терпения неистощим. Давайте сразу проясним этот момент, мисс Форбс. «Что именно вы скрываете?» «Кажется, я вас не понимаю. Зато мне кажется, вы все понимаете», — терпеливо продолжал Хедли. «И вы не можете не сознавать последствия. Я не собираюсь вас увещевать, а просто предупреждаю. Я буду действовать, исходя из предположения, что вы что-то скрываете». В этом отеле совершилось до крайности гнусное злодеяние, и я намерен выяснить правду. Сейчас я задам несколько вопросов вашим друзьям, а затем снова спрошу вас. Посмотрим, будет ли вам что рассказать мне. В самом деле? Голос Францин взлетел. Вы не представляете себе, как вы меня напугали. И все же мне больше нечего сказать. Хэдли пропустил все это мимо ушей. «Пожалуйста, несколько вопросов для всех. Я потому-то и собрал вас всех вместе, чтобы установить, сможет ли кто-нибудь добавить какие-то детали к общей картине. Две недели назад вы дружно клялись мне, что не было ни малейшей причины для убийства мистера Кента, мистера Родни Кента. Теперь же убита его жена». И все должны прекрасно понимать, что причина все же имеется. Мистер Риппер. Дэн успел устроиться в кресле напротив Мелитты, а между ними, словно спортивный судья, восседал сэр Гайлос Гей. Когда Дэн достал свою трубку, раскрыл непромокаемый кисет и принялся большим пальцем энергично утрамбовывать табак, все выглядело так, словно он заряжает ружье, к примеру, дробовик. «Спрашивайте», — предложил он, встряхнувшись. «Мне кажется, вы говорили, что мистер и миссис Родни Кент жили в вашем доме в Йоханнесбурге. Верно. Они занимали верхний этаж. Значит, вы с миссис Рипер должны знать миссис Кент не хуже других? Ну да, конечно. Вы разделяете общее мнение, что никто не знал ее достаточно хорошо. Трудно сказать. — ответил Дэн умолк. — Я как-то никогда не задумывался об этом. Между прочим, что вы имеете в виду подзнал ее? Эти слова лишены смысла. Я не наблюдал, как она по вечерам ложится в постели, как встает по утрам. Сэр Гайлс Гэй проявился, словно чеширский кот. — Мне кажется, суперинтендант скорее хочет выяснить, наблюдал ли это кто-то еще. Семена прорастают. «И это вы их посеяли», — заявил Хэдли. «А вот что я имею в виду, мистер Риппер. Неизвестно ли вам о какой-нибудь любовной интрижке, которая могла быть у миссис Кент до замужества или после?» «Боже упаси, нет!» — воскликнул Дэн, который, по-видимому, был по-настоящему потрясен, хотя и покопался в памяти. «Дженни — последний человек, о котором я бы подумал такое. После замужества, то есть. Я помню, вы намекали на что-то подобное после гибели рода, но я так понял, вы это не серьезно. Она была совсем не такая. Она была. Она как сестра. Правда же, Мал? Милита закивала так старательно, что стала похожа на китайского болванчика. Как она относилась к разводу, мистер Рипер? «Разводу?» — повторил Дэн с озадаченным видом. Она была совершенно точно категорически против разводов. Неожиданно вмешалась Мелитта. Она много раз поднимала эту тему. Она говорила отвратительно и скандально, как эти звезды в Голливуде то и дело разводятся из-за какой-то ерунды, потому что кто-то там кинул ботинок не туда. «Но к чему вы клоните?» — спросил Дэн. К дьявольской благопристойности многих убийц, вставил сэр Гайлс Гей совершенно внезапно. Теперь, когда в моем распоряжении полицейский, мне хотелось бы услышать его личное мнение по этому вопросу. Это единственное, что озадачивает меня в убийцах. Мне не важно, что именно делает человека, предрасположенном к преступлению. Будь то увеличенная железа или уменьшенная доля мозга, или что-то еще, о чем там толкуют врачи. Мне, как человеку прямолинейному, причина большинства преступлений представляется весьма простой. Кто-то хочет заполучить что-то, поэтому он просто идет и берет это. Дэн одобрительно хмыкнул. Хэдли не стал прерывать эту речь. Он наблюдал за собравшимися, пока Гэй с довольной физиономией и морщинистого маленького мальчика продолжал. Однако один вид преступления совершенно бессмысленный, и вот какой. Некто А влюбляется в миссис Б, но вместо того, чтобы расстаться с мистером Б, вместо того, чтобы сделать что-нибудь разумное, миссис Б сговаривается с А, и они убивают мистера Б. Мне представляется, что благопристойность здесь переходит все границы. Я понимаю, это не оригинальная идея. Но я кое-что добавлю к ней. Это единственный вид убийства, который наверняка вызывает громкий переполох в прессе. За ним охотно следят, об этом читают все и каждый, и память надолго сохраняется в обществе. Миллионеров стреляют, танцовщиц травят газом, матерей семейства расчленяют и выбрасывают в сундуках, и подобного рода преступление может привлечь всеобщее внимание, а может и не привлечь. Однако же случай А и миссис Б привлекает внимание всегда. Подумайте, какие преступления первыми придут вам на ум, и вы поймете, что семь из десяти окажутся именно такого свойства. А значит, именно это задевает нас за живое. Это близко каждой семье Британии. Это касается нас. Какая нехорошая мысль? Может, этот А и миссис Б бродят гораздо ближе к нашим дверям, чем нам кажется. Миссис Б. Не расстается, не разводится, не уходит жить к А. Она просто делает так, чтобы ее мужа убили. Почему? Фрэнсин не смогла удержаться. «Потому что...» — ответила она отрывисто. «Большинство людей не особенно зажиточны, и им не по карману эмоциональная роскошь. Когда общество разовьется до достойного уровня, изменится все. А в нашем нынешнем состоянии единственная роскошь, которую могут позволить себе бедные — это убийство». Но они на самом деле изначально не собираются совершать ничего такого ужасного, добавила Милита неожиданно для всех. Хотя, я полагаю, большинство женщин время от времени подумывают об этом, как та жуткая особа, написавшая столько скандальных писем, однако же лучше читать о таком в книжках. Ну а потом они неожиданно напиваются, или теряют голову, или что-то еще, и не успевают сообразить, как уже все готово. Это как Адюльтер, понимаете? Да что ты-то знаешь об адюльтере? Сдержанно поинтересовался Дэн. Он захлопал глазами, глядя на нее, а потом его физиономия расплылась в широкой усмешке. Ладно. Если этот парад остроумия завершен, мне хотелось бы узнать, какое отношение все сказанное имеет к Дженни. Она-то не стала бы... Э, терять голову. Франсин, скрестив руки на груди, поглядела прямо на Хэдли, хотя и отвечала при этом Дэну. Неужели непонятно, к чему все они клонят? Подтекст этой идеи в том, что кто-то влюбился в Дженни, однако она знает. Рот никогда и ни при каких обстоятельствах не даст ей развода. А главное, она не может допустить, чтобы ее имя было замешано в скандале. От этой мысли она приходит в ужас. Потому она подговаривает этого мужчину убить Рода. По этой причине она и не поехала в Сусокс, и не жила в том доме, где совершилось убийство, потому и гостила у тетушек. Или из чувствительности, или из предосторожности. Затем она обнаруживает, что не в силах продолжать роман с этим мужчиной. Может, говорит, что ее душа в смятении, а может, она вообще хотела убить Рода по каким-то иным соображениям, и теперь, когда дело сделано, ей больше нет нужды поощрять убийцу, поэтому она пытается сплавить его куда подальше. Только он в ответ убивает ее». «И ты действительно веришь, что все это о Дженни?» спросил Дэн. «Разве она не была Роду прекрасной женой?» «Ну, дядя дорогой мой», — сказала Франсина, — «я же не утверждаю, будто это моя теория». Но вот насчет последнего — да. Я сама наблюдала, как она разыгрывает из себя идеальную жену, и, честно говоря, меня от этого мутило, потому что рот был ей дорог не больше, чем мне этот абажур. «Я рад, что мои впечатления», — заметил Гейси ей от удовольствия. Подтверждают другие свидетели. Я предупреждал доктора Фэлла и мистера Хэдли, что она была очень опасная и обманчивая штучка и прелестная женщина, преисполненная чувство собственного достоинства. «Хорошо, я буду...» — начал Дэн. «А какая еще женщина вам нужна в таком случае? Отвратительное и начисто лишенное чувство собственного достоинства?» «Эй!» — взревел доктор Фелл. После его громогласного восклицания резко наступила тишина. Доктор Фелл стукнул о пол своей тростью, однако подмигнул одним глазом поверх сползшего на кончик носа пенсне. Затем он прочистил горло для архиерейского заключения. «Я очень не люблю вмешиваться», — заявил он. Но данная дискуссия, кажется, превратилась в спор о матримониальных делах. Я всегда готов поспорить о матримониальных делах, да хотя чем угодно, и в любое другое время я был бы счастлив соответствовать. И убийство, и супружеские отношения, одинаково вдохновляющие и волнующие предметы, «На самом деле между ними можно поставить знак равенства, если иметь в виду интерес, ими вызываемый». Хм, Однако мисс Форбс высказала по меньшей мере одну идею. Самую ее суть. Настолько великолепную, что мы не можем ее упустить, верно, Хэдли? «Благодарю», — отозвалась Франсина. Ее холодность составляла контраст с той запальчивостью, с которой она высказывалась только что. Однако она улыбнулась, согретая теплотой, исходившей от доктора Фэлла. Но я подчеркнула, что это не моя теория. «Нет. Эту одиозную тему отложим пока куда-нибудь в сторонку. Вопрос, как во всю эту теорию вписывается браслет?» Он указал тростью на стол, где лежало украшение. «Это некий сувенир, подношение, которое этот икс, этот неведомый мужчина, сделал миссис Кент». «Ну... да. И вам кажется, что он действительно важен для дела?» «Да, я... нет, не знаю. На самом деле я ничего не знаю». Я уже заявляла об этом причем раз в десять чаще, чем собиралась. «Да, да», — примирительным тоном согласился Хэдли. «Я помню, вы заявляли». Он, кажется, снова потерял к ней интерес. «Мистер Рипер, давайте вернемся к тому моменту, с которого мы начали, прежде чем продолжить отсюда». «Что вам известно о миссис Кент?» «Я лично видел ее всего раз» и тогда она была больна, во всяком случае, так она сказала, поэтому я почти ничего от нее не добился. К примеру, откуда она родом? Из Йоханнсбурга? Нет. Она родилась в сельской местности, в Родезии. Я хорошо знал ее родителей, когда она была еще маленькой девочкой в кудряшках. Прекрасные старомодные люди, сельское дворянство, без предпринимательской жилки. Ее родители еще живы? «Нет». «Но я потерял связь с ними несколько лет назад. Они оставили ей неплохое наследство, хотя я даже не подозревал, что у них были средства. В Йоханненсбург она приехала года три назад, а с родом они были женаты два года». Доктор Феллосонна вставил вопрос. «А что, путешествовать она любила? Много она ездила?» «Нет» ответил Дэн, поглядев на него из-за своей трубки. «Занятно, что вы спросили об этом. Она терпеть не могла путешествия и никогда никуда не ездила. От поездов и кораблей ей делалось дурно или что-то там еще. Даже простой переезд из Солсбери в Йоханненсбург давался ей с трудом. Она и в Англию ехать не хотела. И после того, что случилось...» Прибавил он, рассматривая набитую трубку в тяжком и мрачном смущении. «Лучше бы и не ездила. И никто из нас лучше бы не ездил. С другой стороны...» Он понизил голос. «Если придерживаться фактов... Вы это серьезно насчет А и миссис Б?» Это было предположение сэра Гайлса. Хэдли все еще пытался прощупать их и заметил, как Дэн покосился на него, охваченный внезапным подозрением. «Я просто пытаюсь докопаться до истины. Но как вы думаете, есть среди вашей компании сумасшедший убийца?» «Боже упаси!» «В таком случае надо искать мотив с вашей помощью. Думайте!» «Есть хоть какая-нибудь причина, почему некто убил мистера и миссис Кент?» К этому моменту все вы уже должны признать, это был не посторонний и не работник отеля. Так значит, имелись какие-то причины. Деньги, месть. Вы качаете головой, все вы. Значит, если миссис Кент была именно такой, какой некоторые из вас ее считают, единственное, что у нас есть... Намек на вероятную любовную связь, в результате которой Родни Кент был убит Иксом по сговору с миссис Кент, а позже Икс убил и саму миссис Кент. «Если...» — Тон Хэдли сделался речи. «Миссис Форбс расскажет нам сейчас, что ей известно...» «А это по-прежнему ничего», — вставила Франсин. «В том-то и суть». На самом деле она мне ни словечко не сказала. Я сама заключила по манере ее разговора, что браслет подарил ей некий мужчина, который был очень ей интересен. Мужчина, которого она любила или же... Или... Боялась, я хотела сказать. Вот, вы добились своего. Я не могла вам ответить, чтобы не выставить себя дурочкой. Она шумно вздохнула как в какой-нибудь из мелодрам Криса. Может, я сама все выдумала, потому что выглядит это слишком мелодраматично, чтобы быть правдой. Однако же я поняла, что необходимо внимательно осмотреть браслет, и тогда я, возможно, что-то узнаю. О чем именно? О человеке, который его подарил? Да. И по этой причине вы некоторое время назад хотели, чтобы я отдал браслет вам? Ну да. Хэдли поднял браслет и повертел в руке. «Вы ведь и сами видите, что здесь нет никакого отделения для записок, никаких знаков, никаких секретов. Только это надпись на латыни. Вы имеете в виду, тут скрывается какая-то тайна, например, окростих или что-нибудь в этом роде? Клаудиты Джем Ривас Пуэри, Сад Прата, Биберунд. «Это скорее по вашей части, Филл». «Мне все же кажется», — настаивал Гей, «что вы придаете мелочи слишком большое значение. Если позволите высказать предположение, расследование должно быть шире. Если в этом деле замешан некий мужчина, должны остаться какие-то его следы. Найдите этого мужчину, и вы на шаг приблизитесь к тому, чтобы обнаружить убийцу». «Нет, не приблизитесь», — прозвучал новый голос. Открылась дверь в коридор, и вошел Харви Рейберн. В его движениях не чувствовалось обычной бесцеремонности и энергичности. Толстоватый, рыжий и ничем не примечательный внешне, он совершенно менялся, когда его захватывала какая-нибудь интересная мысль, а такое случалось частенько. И тогда его насторожные глаза под крутым лобом загорались, и мало кто мог устоять перед его самоуверенностью. У него имелась слабость к видавшим виды костюмам и серой шерстью и привычка совать сжатые кулаки в карманы пиджака, отчего пиджаки вечно пузырились и вытягивались. В данный момент Рейберн выглядел вполне уверенным, подводили только глаза. Он вроде бы готовился произнести речь, как будто его только что поставили к микрофону и сказали, что через полсекунды загорится красный сигнал. «Последние пять минут», — пояснил он. «Я подслушивал под дверью. Да и кто удержался бы?» Прибавил он, чуть вскинув голову. «Вопрос заключался лишь в том, увлечь ли нашего друга Хэдли в сторонку и все ему объяснить». Или же снять камень с души перед всей честной компанией? Покончить совсем одним махом. Я решил снять камень с души. Ладно. Я тот мужчина, который вам нужен. Хэдли вскочил с места. Мистер Рейберн, вы можете сделать заявление, если желаете, но я обязан предупредить вас. Ну что вы? Я не убивал ее. Прервал тот с некоторым раздражением, словно полицейский обесценил его речь. «Я собирался жениться на ней, или же это она собиралась за меня замуж?» «Ваше грандиозное умозаключение закралась одна ошибка. Этот браслет...» «Я не дарил ей браслет...» «Это она подарила его мне...»